Глава двадцать третья. После того, как друзья разъехались, я осталась на кухне и убрала все, что еще оставалось. Девочки частично помогли, пока ждали такси. Влад был напряжен и непривычно тих до конца посиделок. Никто ничего не заметил. Славно. Муж спустился проводить Дину и Володю, а я как раз закончила вытирать стол, когда он показался в дверях и, сложа руки на груди, стоял, наблюдая за мной. Нас погубило молчание. Но порой, порой хочется просто тишины, не разборок, танцуй на горячих углях, а тишины, потому что всё это бомба замедленного действия, и если сейчас Влад заговорит, он подожжёт её фитиль, который сгорит за секунду. Не хочу. Не сейчас. Не обращая на него внимания, я прошла мимо и скрылась за дверью гостиной. Но когда закрыла её, остановилась и посмотрела вокруг. Какого чёрта мы вообще до этого докатились? Как любимый мужчина остался один на один со своим страхом, а я на обочине его жизни? Почему не стала той, к кому он пришёл бы со всем этим дерьмом? Я заплакала. Дико устала реветь на самом деле, будто вернулась во время, когда Лера только родилась, но там поддерживала эйфория от новой роли. Сейчас же не было ничего, на что можно было бы посмотреть и вспомнить, что всё не зря. Сейчас кругом была разруха, а мы стояли посреди неё и не знали, с чего начать разбор этого хлама. Наш брак хлам. Это пробило насмех, смех сквозь слёзы. Позади послышался шорох, но я не обернулась. Лида произнёс выпросить моё имя, но не подошёл близко. Ты не знала, что выделить первым, и потому запнулась. Ты ударил меня и назвал шлюхой. Я и без тебя ощущала себя паршиво, но твое презрение добавило немало огня. Ну а сегодня я узнаю, что мой благоверный проводящий время в баре с друзьями вовсе не являлся туда ни разу. В то время, как ты психовал, когда я возвращалась с работы позже, задерживала тебя, просила отвезти нас дочерью куда-то, и ты говорил, меня ждут друзья. И не врал ведь? Повернулась к нему лицом, надев на него самую безразличную маску. Они тебя и правда ждали. Так куда ты уходил, Влад? Кто оказывался важней нас, Леры? Важнее твоих друзей или чувство вины, которым ты маскировался от самого себя? Сжатые челюсти, хмурый взгляд. Я не изменял тебе, Лида, отвечает грубым голосом. Ты можешь говорить сейчас что угодно. Ты можешь предстать в образе самого верного из мужчин, но я тебе не поверю, пока ты не ответишь на грёбаный вопрос. Напряжение стало гуще. Атмосфера вокруг ощущалась почти враждебной. Но мы не враги, и никогда ими не станем. Я не позволю этому случиться. На какой бы стадии ни находились наши отношения, мы не враги. Муж немного сгорбившись, опускает плечи и начинает наконец говорить. Есть одна девушка, только начало, а меня уже тошнит. Я изменила ему. Да. Но слышит признание от него, теперь я частично понимаю Влада в тот момент, когда с моих губ сорвались те самые слова. И я общаюсь с ней. Точнее, я общался какое-то время. Какое-то время? Неделя? Месяц? Почему-то это становится важным для меня. Возможно, потому что так мы сравниваем счёт. Полгода, звучит ответ, и я давлюсь воздухом. Полгода? Может, немного больше. Я не помню. Голова ходит кругом. То есть сначала он просто отдалился, потому что была причина. А женщина Это уже сознательный выбор. Я поддалась льву вследствие наших отношений, сошитых на нет, а он же Это не оправдание, но всё равно дерьмово выглядит. Отхожу к дивану и сажусь в самый угол, поднимая глаза на Влада. Это вся история. Это ответ на твой вопрос. Это не ответ. Я не буду вытягивать из тебя пинцетом всё. Хочешь поговорить? Самое время. Иначе можешь уходить, Влад. С меня достаточно. Никаких грёбаных пауз. Всё. Повышаю голос, так как сдерживаться удаётся с трудом. Лида, какая разница? Ты сейчас серьёзно? Ты полгода общался с девшкой в то время, как меня размазал по стене. Вспомни свой последний поход в бар. Ты орал на меня за то, что я задержалась, а сам волновался о том, что твой член дымится от жажды встретить свою любовницу. Я не смог, внезапно заорал так, что меня оглушило. Ушёл к ней, да, в тот самый вечер. Она ждала меня у себя дома. Я приехал и не свожу с него глаз и вижу, как потерянно звучит его голос. Я, блядь, не смог, поняла? Хотел поставить точку для себя самого. Думаешь, я не видел, куда мы пришли? Думаешь, мне так охренительно жилось, Лида? Нет. И дойдя до, казалось бы, точки, я вспомнил Я, сука, вспомнила и понял, что не могу так поступить с тобой, Лерой, нами. Он размахивал руками, а я вернулась в тот самый день, как я ехала в машине с Алвом, шла по коридорам отеля, твердя о том, что поступаю неправильно, но дошла до точки, перейдя грань. Я не хочу сравнивать наши общие сожаления и выбирать, кто хуже. Но это выходит само по себе, и я оказываюсь в явном проигрыше. Я не стану тебя жалеть или хвалить. В отличие от меня, ты знал, в чём дело. Это твоё оправдание, в некоторой степени, хотя я не уверена. Мы сейчас не способны на решение, поэтому поживём в режиме тишины. Если готов сейчас сказать своё слово, говори. Чуть поёжившись от внутренней боли, поджимая колени к груди, и снова смотрю на мужа. Он молчит и смотрит в широкое окно гостиной. Иногда я хочу задушить тебя за то, что ты сделала, а иногда убить себя за то, что стал тем, кто тебя к этому подтолкну. Я всё знаю и понимаю, Лида. Это нервы и очевидно страх выплёскиваются. Прости меня. Окончательно выбивает из меня все мысли и уходит. Воскресенье началось с головной боли, стоило открыть глаза. Я почти не спала и потому не ощущала себя хотя бы немного отдохнувшей. Влад вышел на кухню в таком же состоянии, что выглядело комично, и по тому с губ сорвался внезапный смешок. "Рад, что ты в настроении", бурчит недовольно. "Потому что у меня трещит голова, будто кто-то отбойным молотком врубил. Я такая же, поверь. Просто забавно, что именно сейчас мы выглядим как женатая пара, одна боль на двоих". Он улыбнулся и покачал головой, соглашаясь. До обеда каждый занимался своим делом, а к двенадцати мы выехали за Лерой. «Куда-нибудь нужно заезжать?» «Да, в детском купить чешки нужно, у Леры начинаются танцы в садике и пару маечек сменных». Он кивает и рулит дальше. Мы снова вернулись к молчанию, только в этот раз оно воспринималось иначе. «Плохо или хорошо, я уже запуталась».